Глава сорок пятая. За что? Выждав немного, мы вслед за Ванессой пробрались на заброшенную фабрику. Сступали осторожно, в ы в е р я я каждый шаг, чтобы лишним шорохом не предупредить о своем присутствии. Зато Ванесса шла не таясь. Под ее ногами хрустело стекло обвалившихся витрин. Именно на этот звук мы и ориентировались. Она направлялась вглубь здания, туда, где нет окон. Когда стало совсем темно, Ванесса осветила себе путь, запустив красную молнию. Та зависла пугающим зигзагом под потолком, неприятное напоминание о силе ее магии. Валом от близких м о л н и и разрушенные залы навевали мысли об апокалипсисе. Обломки, залитые кровью, вот как это выглядело. м и л о е местечко, ничего не скажешь. И все же свет пришелся, кстати, пусть даже такой жуткий. В этой части здания было темно, как в п о д з е м е л ь я х Мордера, а пахло з а т х л о с т ь ю и пылью. И из последних сил сдерживала чих. Аш нос пришлось зажать пальцами. Но ну вот к звукам шагов Ванессы присоединился еще один. Я прислушалась. Кажется, кто-то стонет. Бабуля вид дернулась вперед, но я поймала ее за руку и удержала. С, приложила палец к губам. В ответ она жестами показала, что там впереди, наверняка, Олеса. Я тоже подумала, что стонет именно она. Но пока мы не разберемся в обстановке, бросаться на вора, чертя голову, крайне опасно. Мы так и Олесу не спасем и сами пострадаем. Шаги стихли. Куда бы Ванесса н и направлялась, она достигла цели. Рорк тоже замер, прислушался, а потом прошел еще немного вперед. Прямо по курсу на б о к у валялась бывшая торговая стойка. За н и м ы и спрятались. Не скучала? Послышался насмешливый мужской голос. В первую секунду я вздрогнула. Откуда здесь мужчина? Потом дошло. Ванесса меняет голос. Со мной она проделывала тот же фокус, поэтому и я и о л е с а были уверены, что имеем дело с мужчиной. А туман довершал иллюзию, делая Ванессу выше ростом и шире в плечах. Все это обманка, причем хорошая. С ее помощью Ванесса долго водила всех занос. В ответ на насмешку раздался стон. Если хочешь что-то сказать, говори, произнесла Ванесса. Ах да, у тебя ж е кляп в о рту. Это к лучшему. Если честно, надоела твоя болтовня, но скоро с ней будет покончено раз и навсегда. Ванесса была полностью сосредоточена на своей жертве. Она упивалась ролью мучителя и ничего не замечала вокруг. Так что я о т в а ж и л а с ь выглянуть из укрытия. Проблема была в том, что пока в а н е с с окружает туман, непонятно, спиной она к нам или нет. Но перед ней был стул, а на нем привязанная с кляпом в о рту сидела Олеса. Голубые волосы растрепаны, платье порвано под глазом Фингал явно месте за мой меткий удар. Я предположила, что Ванесса смотрит на свою жертву, а не оглядывает пустой по ее мнению зал. Я точно знаю, что сейчас в этом теле ты, о л е с а Она говорил, а расхаживая перед девушкой взад-вперед. Та другая мне ни к чему. Погибнуть должна именно ты. о л е с а дернулась изо всех сил, и стул зашатался. Она громко мычала сквозь к л я п пытаясь что-то сказать. Ладно, вздохнул Туман мужским голосом. Так и быть, послушаю тебя в последний раз. С этими словами Ванесса вытащила к л я п изо рта Олесы. Что тебе надо? Тут же выкрикнула она. А ты до сих пор не догадалась? Хмыкнул Туман. Тогда скажу открытым текстом для неумных твоя смерть. Олеса резко побледнела. Это было видно даже валом п о л у м р а к е заброшенного здания и на приличном расстоянии. Но почему? Пробормотала она. Что я тебе сделала? Всего на всего разрушила мою жизнь. Все-таки личные счеты, я была права, дело в них. Но даже зная это, я все равно не понимала, как именно Олеса навредила подруге. Она, конечно, не подарок, с ней сложно, порой вовсе невыносимо, и я сама пару раз была не прочь ее прибить. Но убивать за то, что кто-то плохая подруга, это не перебор? Нет, тут явно что-то посерьезнее. Ты ошибаешься, я ничего не делала, оправдывалась Олеса. Кто бы тебе ни рассказывал гадости обо мне, он л г а л У меня обычная жизнь, в е ч е р и н к и походы по магазинам. Что тут плохого? Ванесса уже не слушала. Она сосредоточилась на создании молнии. Если мы прямо сейчас что-нибудь не сделаем, на наших глазах совершится убийство. В том, что Ванесса на него способна, я не сомневалась. Она это уже доказала и не раз. Ждать подмогу просто некогда. о л е с а до нее не доживет. Я посмотрела на Рорка. Он жестом велел нам оставаться на месте, а сам двинулся вдоль стойки. в а н е с с точно не остановится, значит, придется нам ее остановить. Рорк подбирался все ближе, из-за стойки, где мы все прятались, он перешел за стол. Теперь его от Ванессы отделяло всего пара шагов. Еще немного, он бы ее схватил и повалил на пол. Но невозможно все учесть, особенно в таком месте. очередной крадущийся шаг и под ногой Рорка что-то тихонько скрипнуло. Он внимательно смотрел, куда ставил ногу, а в итоге подвела старая половица. От такого никто не застрахован. Кто здесь? Мигом повернулась на шум Ванесса. Молния в ее руке уже была готова к запуску. Недолго думая, она собралась ударить ею в стол, за которым притаился Рорк. Я о ц е п е н е л а от страха за жизнь мужа. Бабуля Ви тоже в к о и т о веке не знала, что делать. Не р а с т е р я л с я один р ю к Ярко-желтой птицы он взвился под потолок. у х о это громко, что сверху посыпалась штукатурка. Ухаха, ухаха! Нынче его боевой клич подозрительно походил на смех черного властелина. У меня и то волоски на руках приподнялись. Ванесса вовсе завизжала, как самая обычная девица. Такую сирену даже магический туман не смог замаскировать под мужской голос. Инстинктивно Ванесса запустила молнию прямо в р ю к Настал наш с бабулей Ви черед кричать от ужаса. К счастью, р и в последний миг увернулся и молния угодила в потолок, проделав в нем приличную дыру, через которую в зал заглянуло звездное небо. Ванесса услышала вопли и переключилась на нас, но забыла при этом о столе. В тот момент, когда она повернулась к стойке, за которой мы прятались, и оказалась боком к столу, из-за последнего выскочил Рорк и кинулся к девушке. Она так и не успела запустить вторую молнию. Рорк сбил ее с ног ударом трости по коленям, а затем сам навалился сверху, прижимая девушку к полу. Мы из б а б у л е й тоже времени даром не теряли, поспешили к о Лесе, чтобы ее отвязать, пробегая мимо дерущихся Рорка и в а н н с с ы Я пнула девушку, куда не скажу, сама не знаю. За этим туманом т о л к о не разобрать, где голова, а где ноги. Но судя по тому, как туман хрюкнул в ответ, я попала. Освободите меня скорее, требовала Леса. Я пытаюсь, ворчала в ответ бабуля Ви. Не дергайся. Я поспешила к ним. Рорк вроде и сам неплохо справлялся. Плюс к нему присоединил с я р ю п и к и р о в а л с высоты и клевал туман, куда придется. в а н е с только ойкал каждый раз, но пока не сдавалась. Я между тем опустилась на колени рядом со стулом, где сидела Олеса. Узлы веревки пришлось развязывать зубами, до того тугими они были. Но вот я наконец справилась. Олеса подскочила со стула. Пока мы были заняты веревками, упустили из виду дерущихся. И зря. Ванесса все же сочетала в себе много сильной магии. С ее помощью девушке удалось отбить первую атаку Рорка. В ход шло все: красный м о л н и и игра со временем, а еще регенерация. Ванесса быстро восстанавливалась после ударов. Теперь она и Рорк стояли друг напротив друга, точно боксеры на ринге. Ариу парил под потолком подобно коршину. Казалось, сейчас ударит гонка и о б ъ я в и т второй раунд. Но тут вмешалась судьба в лице о л е с ы Вирингтон. Едва получив свободу, она вернула бы л у ю самоуверенность, топнув ногой, о л е с а выкрикнула на весь зал: "Да что здесь вообще происходит?" Ее голос прокатил с я э х о м по заброшенному зданию и вызвал небольшое разрушение в противоположном конце зала. Судя по звукам, рухнула часть стены. Возглас а л е с ы в купе с грохотом обвала заставил всех дружно вздрогнуть и повернуть головы к р и к у н ь е Пользуясь паузой, заговорил Рорк. Довольно, Ванесса, произнес он. Мы знаем, кто ты такая. Сдавайся. Туман дрогнул. Выглядел это как рябь на воде. Секунду, другую он был на месте, а потом развеялся, словно от сильного дуновения ветра. Перед нами стояла девушка в мужской одежде. Ванесса с т е л л д х а у с собственной персоной. И хотя я уже знала, что это она, видеть ее в роли вора магии все равно было неприятно. Вот вам и дружба. Как? Ты? – ахнула о л е с а Если мы уже были в курсе, кто наш подозреваемый, то для нее это стало шоком. Она смотрела на подругу, открыв рот. Тебя так легко обмануть? – усмехнулась Ванесса. Я притворялась мужчиной, а ты поверила. И Этим здорово мне помогла, направив всех по ложному следу. Но почему? Только и смогла спросить о л е с а Ты убила моего отца. Не выдержав, обвинила Ванесса. Я явно х о т е л о с ь выговориться. И вот появился шанс. Помнишь взрыв на фабрике, который ты устроила? Он погиб в нем. При чем тут я? Это был несчастный случай. Один из к о т л о в б а р а х л и л ответила Леса. Моя мама умерла в тот же день, поэтому я ненавижу фабрику. Все это производство крайне ненадежное и опасно. Производство не виновато, отмахнулась Ванесса. Выводы о взрыве подделали. Твой отец был влиятельным и богатым человеком. Он тебя выгородил, а потом привел к моему деду и попросил его стереть тебе память о том д не. Не хотел, чтобы ты помнила, как убила собственную мать. Это ошибка. Не было такого. о л е с я разом потеряла всю свою спесь. В отчаянной попытке оправдаться она повернулась к бабуле. В глазах о л е с я читался вопрос: неужели правда? У бабули в и н не хватило сил ответить, она отвела взгляд. Это было красноречивее любых слов. Дед, и мне стер память о взрыве, говорила Ванесса, не замечая, какой шок переживает подруга. Я тоже была в тот день на фабрике вместе с отцом. Мне, как и тебе, повезло выжить. Дед не хотел, чтобы я п о м н и л тот кошмар. Но в четырнадцать лет во мне проснулся наследный дар мага безвремения. Я получила магию стирания памяти, и ко мне вернулись собственные воспоминания. В том числе то, где я видела тебя в день взрыва. Мы столкнулись в торговом зале за несколько песчинок до него. На тебе не было хронометра, сдерживающего магию. Олеса дернулась как от удара. Даже мне было понятно, чем ч р е в а т о отсутствие хронометра для мага, не до конца владеющего своим даром. Во время взрыва Олеса была ребенком. Бабуля Ви упоминала, что она плохо справлялась со своей магией. Поэтому и появился хронометр, который теперь ношу я, чтобы сдерживать неконтролируемые всплески магии. В детстве о л е с а должна была его носить постоянно, так же как я сейчас. о л е с а снова посмотрела на бабушку, на этот р а с т а ответила: "Ты вечно забывала его надеть". Вздохнула б а б у л я в и Сколько раз тебя ругали за это и все без толку. Вот и в тот день ты забыла. б а б у л я в и замолчала. Впрочем, все и так было понятно. Олеса в очередной раз забыла хронометр. в з р о с л ы е тоже хороши по какой-то причине не заметили этого. Мама взяла дочь с собой на фабрику, и там магия Олесы выплеснулась, приведя к мощному взрыву, в котором погибло множество людей. Олеса подняла руки и закрыла лицо. Она не плакала, но явно переживала серьезный кризис. Даже угроза жизни, исходящая от Ванесы, не пугала ее. Она отрешилась от всего, ведь... На нее заново обрушилось горе потери матери, но теперь она осознавала, что убила ее собственную мать. После смерти отца все изменилось, положение нашей семьи ухудшалось с каждым годом. д е д у ш к а работал до последнего, но скоро мне придется занять его место, добавила Ванесса. Я буду работать на фабрике. Она так это сказала, будто хуже ничего и быть не может. Для девушки из высшего общества работа самый ужасный кошмар. Ты могла удачно выйти замуж, пожала плечами бабуля Ви. Неужели? И кто возьмет жены беспреданницу? Что-то я не вижу очереди из женихов. Передразнила Ванесса. Ты был моей последней надеждой. При этих словах она посмотрела на Рорка. Но даже ты выбрал ее. Ошибаешься, возразил Рорк. Не ее, другую. Он оглянулся на меня. Ванесса проследила за его взглядом и заметила знакомое кольцо неразлучник на моем пальце. Вот как, хмыкнула она. Что ж, хотя бы не так обидно. Хватит уже, б о л т а в н и снова вмешалась б а б у л я в и Хватайте ее и пойдем домой ужинать. Может, вы и догадались, кто я? кивнула Ванесса. Но прежде чем вы задержите меня, я завершу свое незаконченное дело. Какое же? с дурным предчувствием уточнила я. Убью ее. Выкрикнула Ванесса одновременно запустила красную молнию в неподвижно стоящую Олесу. Все это время Ванесса прятала правую руку за спиной и не просто так. Она подготовила молнию, а мы это прозевали.